Умеют лишь страстно стонать да вскрикивать по птичьи в надлежащие моменты. Ничего более! Какие девки, Чарли! Смит изумленно раскрыл глаза. Такие! — проворчал Макдональд. Золотые, бронзовые, пропадя пропадом. Вы долго намерены здесь прохлаждаться? Спросил он, круто меняя тему. Не пора ли в дорогу? Зачем? «То есть как это? Зачем?» — поперхнулся от возмущения Макдональд. «Да очнитесь же, наконец, Бобби!» «Мы потеряли бог знает, сколько времени. Надо наверстывать. Или вы предпочитаете возвратиться?» «Возвратиться...» — Смит задумчиво пожевал губами. «Пожалуй, нет. Мне бы хотелось побыть здесь немного хотя бы из любопытства. «Тогда собирайтесь живее». — заторопился Макдональд, обретя, наконец, привычную форму. — Где ваш бесценный тигр? Ну, — Но право, Чарли, я совсем не расположен лететь куда-то, сломя голову. Оно найдет нас и здесь. — О чем это вы, Бомби? Какое оно? — Право, не знаю. Однако все, что только должно случиться, не минует нас, мне так кажется. Не лучше ли тихо подождать? Мне хорошо тут, Чарли. Поступайте, как знаете. Макдональд не скрывал раздражения. А я поспешу навстречу, хотя бы из любопытства. Простите за плагиат. Зачем же так, право? Если вы настаиваете. Не настаиваю. Вкратчиво поправил Макдональд. Прошу. Мне кажется, нам не следует медлить. Оно торопит нас. И словно бы обещает, что чем дальше, тем... Он внезапно осекся и дернул напарника за рукав. Ветхая фланель треснула и расползлась. «Что?» — спросил было Смит. Но, натолкнувшись глазами на синий, порядком запыленный Лендровер, поперхнулся и замолк. Машина стояла в каких-нибудь двадцати ярдах и отбрасывала на землю геометрически четкую тень. «Вы этого хотели?» — тихо спросил приунывший Макдональд. — Нет, не знаю, а вы? — И я не знаю. — Хотя, скорее всего, виноват я. Что ж, пошли. Приблизившись к лендроверу, он слегка замешкался, безотчетно ища ручку передней дверцы. Замок открылся, но не сразу, а с некоторым замедлением. Также постепенно, словно проявляясь на фотобумаге, возникли шкалы и стрелки на приборном щитке — торчащий в замке зажигания латунный ключ макдональд уже было собрался повернуть его как в приспущенное окно ворвался удивленный возглас смита но ведь это же монолит что не понял макдональд а то что капот начисто приварен к корпусу о колесах крыльям возмущенно воскликнул смит но сразу словно испугавшись чего то виновато поправился Ах, нет, я, кажется, не заметил зазора. И колеса тоже. Так, озабоченно выдохнул Макдональд, угадывая остальное. Попробуйте приоткрыть капот. Он откинулся, сосредоточенно нахмурив брови, отводя внутренним невероятным усилием мысль от проклятого автомобиля. Что там? Что? нетерпеливо выкрикнул он, изо всех сил, стараясь отвлечься от жестяного скрежета впереди. — Отвечайте быстрее! — потребовал, когда поднятая крышка закрыла небо. — Ничего, — помедлив, отозвался Смит, у которого вдруг запершило в горле. — Темная пустота. То есть там, что кажется, прорисовывается. Воздушный фильтр, бобина, аккумулятор, но только без клем. Достаточно. — устало вздохнул Макдональд. И, толкнув дверцу ногой, спрыгнул на гравий. Все равно такая машина никогда не сможет ездить. Да, угрюмо кивнул Смит. Оно не знакомо с элементами машиностроения. Они поняли друг друга с полуслова. Мы знаем обо всем слишком расплывчато, чтобы вообразить каждый винтик и каждую шайбочку, усмехнулся Макдональд. Система питания, поддакнул Смит. «Электросхема, смазка!» — уже веселее подхватил Макдональд. «Допуски!» — улыбнулся в ответ Смит. «Резьба!»